Агафокл, тиран-горшечник Свободы, завоеванные Тимолеонтом, хватило сиракузам ровно на 20 лет. А затем они снова оказались под властью тирана, такого тирана, о котором знать вспоминалось с ненавистью, а беднота подчас и добрым словом. Его звали Агафокл. Он был сын гончара и сам гончар. О тиранах полагалось коллекционировать все дурные знамения – Так и при рождении Агафокла, говорят, откуда-то стало известно предсказание, что он принесет много бед Сицилии и Карфагену. Отец его торжественно отрекся от новорожденного, унес и положил его умирать в глухом месте, а рабу велел наблюдать. Но младенец чудесным образом не умирал ни день, ни два. Раб заснул, и тогда мать тайком унесла младенца и передала своим родственникам. Через семь лет отец случайно увидел мальчика и вздохнул. «Вот и сын бы наш сейчас был такой же». Тут мать ему открылась, и Агафокл вернулся в родной дом на страх Сицилии и Карфагену. Он вырос, стал воином-наемником, дерзким и сильным. Никто не мог носить такого тяжелого панциря, как он. Он сделался начальником отряда. Правители пытались его убить, но он подставил им вместо себя своего двойника, а сам остался цел. В Сиракузах шла гражданская война. Народ боролся со знатью. Его пригласили навести порядок. Он окружил войсками здания совета, перерезал и отправил в изгнание несколько тысяч богатых и знатных, а народу обещал передел земли и отмену долгов. Так начинали многие тираны. Но первое, что они делали после этого – окружали себя стражи и чувствовали себя как среди врагов. А Агафокл этого не сделал. Он ходил один среди толпы, был со всеми прост, и сам первый подшучивал над своим гончарным ремеслом. «Горшечник, горшечник, когда заплатишь за глину?» кричали ему со стен города, которые ему случилось осаждать. «Вот разживусь на вас и заплачу!» отозвался Агафокл, взял город и продал жителей в рабство. На него шли войной карфагенине. Войска долго стояли друг против друга на равнине близ той крепости, где когда-то фолорит сжег людей в медном быке. Было предсказание. Много храбрых мужей погибнет на этой равнине, но чьих мужей было неизвестно. И поэтому обе стороны медлили. А когда сошлись, то победу одержали карфагенине. У них были пращники, метавшие камни весом в мину. У греков таких не было. Карфагенине подступили к самым сиракузам и начали осаду. И вот здесь произошло нарушение всех правил военного искусства. Вместо того, чтобы отбиваться, Агафокл оставил в сиракузах брата, а сам собрал, какое попало войско. Он записывал в него даже рабов, желавших освободиться. Чудом прорвался сквозь карфагенский осадный флот и поплыл к берегу Африки. Они высадились в трех переходах от Карфагена и под звуки труп сожгли на берегу свои корабли, чтобы не было соблазна к отступлению. «Это наша жертва Деметрия Сицилийской», — говорил Агафокл, показывая на летящий к небу огонь и дым. Греки пошли по лугам, полям и садам, разоряя сытые имения и поднимая на войну африканские племена, ненавидевшие карфагенен. По ночам со стен Карфагена жители видели, как По всем концам долины полыхают их усадьбы. Из Сицилии в Карфаген приходили плачевные вести. Осада Сиракуз не удалась. Осаждающий вождь получил предсказание. Сегодня ты будешь обедать в Сиракузах. Обрадовался, пошел на приступ, потерпел поражение и обедал в Сиракузах не как победитель, а как пленник. Четыре года войско Агафокла наводило страх на Африку все-таки победа ему не далась брать города было все труднее под утику второй после карфагена город в африке он двинул осадные башни на которых живой защитой привязаны были карфагенские пленники это не помогало карфагене не били по своим безжалости Утику он взял но карфаген выстоял африканцы не поддержали агафокла Их конные орды стояли зрителями при каждой битве греков с карфагининами и ждали исхода, чтобы броситься грабить слабейшего. В Сицилии начиналась новая междоусобная война. Войска Агафокла стали роптать. Собственный сын его, Архагат, попытался было взять отца под стражу. Тогда Агафокл бросил все, и армию, и сына, и бежал в Сицилию, наводить порядок у себя дома. Неслыханный африканский поход как внезапно начался, так внезапно и кончился. Брошенные войска в ярости прежде всего перерезали брошенных родственников и помощников тирана, а потом рассеялись и перешли на карфагенскую службу. Когда один воин занес меч над Архагатом, сыном Агафокла, тот крикнул, «А что, по-твоему, Агафокл сделает за мою смерть?» С твоими детьми. Все равно, ответил убивавший, мне довольно знать, что мои дети хоть ненадолго переживут детей Агафокла. В Сицилии Агафокл застал такое отчаянное положение, что готов был отказаться от тиранической власти. Бывалые друзья его уняли. От тиранической власти живыми не уходят. Он заключил мир с Карфагенинами, соглашение с соперниками, Восстановил мир, стал восстанавливать власть, здесь застала его смерть. Говорили, будто родной внук, сын погибшего Архагата, отравил Агафокла, подложив ему отравленную зубочистку. Яд ее разъедал десны и вызывал такие мучения, что Агафокл будто бы приказал сжечь себя заживо на погребальном костре.